Так, кажется, было сказано в какой-то главе, зачитанного мною Лиса. Запах горького миндаля наводил на мысль о несчастной любви. Я, наконец, вдохнул этот запах тем волнующим июньским вечером, когда все вокруг, включая серые многоэтажки громоздкого мегаполиса, источало чувственный восторг, подавала недвусмысленные сигналы и запевало брачные песни. Я пил водку в отдельном кабинете нового ресторана, который пропагандировал утонченный восточный подход к наслаждениям, идеально подходящий к этим настроениям в природе. Она опаздывала, как всегда. После нашей последней встречи на кинофестивале «Большие киноманевры» минуло три месяца. Я набрал ее номер. «Белка, где ты?» «Это не Белка. Это ее подруга Анка». «Привет, это фотограф Агеев. А где Белка?» «Она в туалете, сейчас подойдет». «Как дела, папарацци?» «Зависит от твоей подруги. Она помнит, что встречается со мной на Смоленке?» «Конечно, она будет там через двадцать минут». «Анка, ответь мне на деликатный вопрос. Мне очень хочется сделать что-то для нее, ну, ты понимаешь». «Скажи, чем ее можно обрадовать и удивить? Что она любит больше всего?» «Белое золото и бриллианты!» В трубке раздался смех, мелодичный и чувственный, как пение сирены обреченного. Я выскочил из кабинета на ходу, попросив метр до отеля не отменять заказ. «Двадцать минут — очень большой срок, когда есть четкая и важная цель». а я бежал, как молодой олень, озабоченный выживанием рода. В пяти кварталах от ресторана, в маленькой ювелирной лавке, я выгреб из карманов всю наличность и получил взамен скромную безделушку в форме рыбы из мелких бриллиантов на цепочке белого золота. Когда она вошла в ресторан, И я сидел, как ни в чем не бывало, с рассеянным видом и нарочито-галантно приветствовал ее. Всякий раз, когда я наталкивался на эти два световых потока, бьющие из ее глаз, мне казалось, что все мои женщины были в другой, чужой жизни, либо они не были женщинами. Она возникла, источая терпкое сексуальное амбре. Все было безупречно сбалансировано. Гламурная принцесса и студентка отдали этому образу свои лучшие черты. Зрелость и свежесть вступили в плодотворный союз. У меня есть пятнадцать минут. В ее голосе не было сухости. Мы заранее условились, что свидание будет кратким и деловым. Прикончив одним глотком остатки водки, я начал говорить. 205. Я начал с этой цифры. С момента нашего знакомства, с того вечера, когда она отматерила жену ген-продюсера музыкального телеканала, прошло 205 дней. Я принялся рассказывать, кем она стала для меня за эти 205 дней, что она стала значить для меня. Я тщательно подбирал выражения, стараясь быть точным и лаконичным. Я говорил о том, что она изменила молекулярный состав моей жизни. Цвет, вкус, запах, очертания предметов. Все теперь поменялось и подчиняется ей. Дома выглядят, как ее прическа. Деревья пахнут ее кожей. Неоновые потоки на улицах подражают озорству и нежности ее взгляда. Затем я перешел к небу. Ведь всякий настоящий мужчина стремится к небу, об этом немало написано в Улисе. И только любовь, жертвенное чувство, может заставить мужчину забыть о земном притяжении, преодолеть собственный эгоизм, эту великую силу тяжести. — Ты победила Ньютона, — говорил я и моргал. Я благодарил ее за подаренное чувство, которое лишило меня тяжелых якорей, приковывавших... к бессмысленным привычкам и пошлым удовольствиям. «Но все, чего я хочу — попытаться сделать тебя счастливой», — повторял я и моргал. Я говорил о том, как редко встречал на своем пути людей, способных заразить меня этим вирусом, людей, которых я мог бы принять безоглядно, любить их пороки и недостатки, преклоняться перед их слабостями. а иначе все теряет смысл. В безгрешных героев может влюбиться каждый тупица, да кроме тупиц, никто и не выдержит нечеловеческую скуку этих отношений. Я говорил, что хочу взаимности, и только ее любовь к кому-то другому может меня остановить. «Ты влюблена в кого-нибудь?» — спросил я, не слыша собственного голоса из-за грохота сердца. Она отрицательно помотала головой. «Я хотел говорить еще. Я готов был проговорить с этой женщиной все отпущенное мне на земле время. Но в разговоре всегда участвуют двое. Я не могу тебе дать то, чего ты хочешь». Она прервала меня взглядом, которым могут убивать только женщины. Когда мужчина совершает убийство, им владеет слепая ярость либо расчет. Женщина может зарезать со смешанным чувством превосходства, сострадания и любопытства. Именно эта смесь в ее глазах была последним, отчетливо воспринятым мной сигналом. «Ваш корабль потоплен». В голове мелькнул дурацкий каламбур. «Что?» «Просто не можешь мне дать...»